Явление седьмое. Аграфена Кондратьевна и Устинья Наумовна. Аграфена Кондратьевна, не выпить ли нам перед чаем-то, бальсанцы Устинья Наумовна? Устинья Наумовна, можно бриллиантовое, можно. Аграфена Кондратьевна наливает. Кушай-ка на здоровье, Устинья Наумовна, да ты бы самат прежде, яхонтовая, пьет. Аграфен Кондратьевна. «Еще поспею». Устинина умна. «О! Фу! Где это вы берете зелье эткое?» Аграфен Кондратьевна. «Из винной конторы пьет». Устинина умна. «Ведрами чай?» Аграфен Кондратьевна. «Ведрами! Что уж, помалсть-то, напасешься ли? У нас ведь расход большой». Устиненовна: Что говорить, матушка, что говорить? Ну уж хлопотала, хлопотала я для тебя, графиня Кондратьна, гранила, гранила мостовую-то, да уж и выкопала жениха. Ах, нети бриллиантовые и да и только. Графиня Кондратьна: На силу-то умная словцовая мылвела. Устиненовна: Благородного происхождения и значительный человек. Такой вельможа, что вы и во сне не видывали. Аграфена Кондратьевна, Видно уж попросить у Самсон Силыч тебе парочку арабчиков. Устинина Умна, Ничего жемчужное, возьму. И крестьяне есть, и орген на шее, А умен как просто тебе истукан золотой. Аграфена Кондратьевна, Ты бы, Устинина Умна, вперед доложила, Что за дочери-то у нас не горы, мол, золотые. Устинина умна. Да у него своих девать некуда. Аграфена Кондратьевна. Хорошо бы это. Уж и больно хорошо. Только вот что, Устинина умна. Сама ты, мать, посуди. Что я буду с благородным-то зятем делать? Я и слов-то сказать с ним не умею, словно в лесу. Устинина умна. А ну точно, жемчужная, дико сначала-то. Ну а потом привыкнешь, обойдетесь как-нибудь. Да вот Самсон сил, чем надо потолковать, может, он его и знает, этого человека-то.